Страница Сотая. Поэтому Григорьев грозно обличает, когда Шагал только любовно посмеивается над своими героями. Вместо сатиры и карикатуры русского художника еврейский художник дает зрителю небывалый сказочный мир, переданный наивным детским рисунком, и тем более убедительный. Один критик указывал на источник этой любви и этой мистики в хасидизме еврейской религиозной семьи. Оба художника произвели на парижскую публику впечатление интересного варварства, какое мы видели и относительно русского балета. Но Шагал, помимо первого оглушения иностранцев и последующего снобизма любителей, взял еще у заграничной публики своей искренностью и своей фактурой, своей роскошью красок. Он был учеником Бакста. Не сравнивая талант обоих художников, который, конечно, у каждого свой, мы сопоставили их здесь главным образом для выделения тех общих черт, которые характеризуют время их выступления. Это время разрушения зашедших в тупик крайних доктрин, время новых исканий, где каждый талант, освобожденный от обязательной доктрины, ищет сопротивление Собственного пути. Этим объясняется и некоторое смягчение стиля обоих художников, их первостепенный переход с созданного ими неба или ада на твердую землю, по которой не стыдятся ходить все смертные. Перечисляя все упомянутые современные течения, мы уже перешли грань переворота, отделившего Россию от эмиграции. Эволюция этих течений на свободе только и могла, конечно, совершаться в эмиграции. Но мы уже знаем, что культурная жизнь не замерла и в советской России. Посмотрим теперь, что произошло с изобразительными искусствами при При господстве большевиков. Судьба изобразительных искусств при советском режиме во многом сходна с судьбой литературы, а часть даже сливается с нею. Как там, так и здесь сперва идет крутой разрыв старого с новым, разрыв обоюдный. На авансцену одновременно с ликвидацией прошлого выступают самые крайние. Направление, самые последние крики в искусстве. Подобно последним крикам в литературе, они предъявляют претензии на исключительное представительство специфической революционности и основывают на этом свои права — получить долю выгоды от близости к власти». Как там, так и здесь эти претензии скоро расшифровываются и оказываются в значительной степени дутыми. При НЭПе выплывают из-под остатки старых течений, пробиваются новые ростки, создаются при относительной свободе новые комбинации старого и нового, формируются новые компромиссы. И, наконец, последние годы овладевшая положением власть там и здесь налагает свою централизующую руку, грозя обесплодить своими мертвящими тенденциями всю эту новую поросль, заменить живое вдохновение казенным штампом социального заказа. Страница 101. Итак, прежде всего, мы присутствуем при выходе старых течений. Самые видные и сильные художники, представляющие это течение, эмигрируют. Эмигрируют Малявин, Коровин, Белибин, Судейкин, Сорин, Лоховский, Яковлев, Шухаев, Григорьев, Сомов, Добужинский, Бенуа, Гончарова, Ларионов. Гастролируют и пускаются в экзотику Рерих. Остается жить в Финляндии Репин. Другие умолкают, оставаясь в пределах России. Среди наступившего таким образом вынужденного молчания, торжествующие крики туристов в искусстве художественного лефа, формально связанного с литературным, раздаются еще громче и настойчивее. Всевозможные художественные измы, известные нам из дореволюционного периода, получают теперь богатую пищу в идеологии большевизма. Коллективный человек машины становится лозунгом не только советской государственности, но и советской культуры. Все, что выделяет частника из массы, вся внутренняя личная жизнь индивидуума, все это должно быть устранено, чтобы не препятствовать выработке коллективного типа «нового человека». Сам Ленин провозглашает, что по разрушению бюрократической машины современного государства все граждане становятся служащими и рабочими государственного синдиката и производят одинаковую работу, правильно выполняют свой урок и получают одинаковую плату. Бухарин вторит Ленину, расценивая человеческое общежитие по принципу пчелиного улья, где все устроено исключительно с социальной точки зрения и не может быть и речи ни о какой духовной жизни. Историк Покровский заявляет в тоном, что марксисты не видят в личности творца истории. Для них личность есть только аппарат, при помощи которого действует история. И что, вероятно, наступит время, когда эти аппараты будут производиться искусственно, как теперь строятся электрические аккумуляторы. Этой темой о большевистском роботе овладевают и художники, и поэты. Демьян Бедный воспевает миллионы ног в одном теле марширующей массы, у которой один шаг, одно сердце, одна воля. Великан народ, под которым дрожит мостовая, и который заставит дрожать Вселенную — вот лозунг нового искусства. Этот гигант совершает автоматически по команде одинаково действия как рационализированные движения рабочего у машины и из миллионов одинаковых жестов рук ног глотки слагается исполинский ток рабочий при этом сам превращается в одну из составных частей машины и это хорошо выражено в рисунках кринского фигура рабочих сведена здесь к нескольким семантическим четырехугольникам вот где название бубуновой валет слуга четырехугольника было бы уместно движение прямолинейное и рационально композиция сливает людей с частями машины характерным образом большевики нашли свой идеал Машинизма в американизме. Маяковский воспел с этой точки зрения Чикаго, электродинамо механический город, построенный на винте и ежечасно вращающийся вокруг себя. Страница 102. «Возьмем Буран революции», говорится в призыве Гастева к американизации. «Вложим пульс жизни Америки и сделаем работу, выверенную как хронометр». «Искусство коллективного человека должно быть монументальным. Улицы, наши кисти, площади, наши палитры», вопит Маяковский. «На первых порах этот заказ на монументальном» выразился просто в увеличении обычных форм до грандиозных размеров. По этому рецепту возникли гигантские статуи героев революции не только Маркса и Энгельса, но и родищего, Герцена Чернышевского, Стенки Разина, Баумана. Так как в спешке они были сделаны из глины и гипса, то скоро время с ними расправилось, и от этого творчества ничего не осталось. Кубистскую статую Бакунина пришлось даже уничтожить, так как она возбудила ропот рабочих. Применялись и другие способы достигнуть небывало грандиозного эффекта, например, при помощи красок. По поводу коммунистического праздника, на котором обезличенный коллективный человек, это новая вобла, потрясал тысячами ног мостовую, весь газон, цветочные грядки и деревья перед Большим театром в Москве были окрашены в фиолетовую и красную краской. Удивленная толпа с недоумением созерцала, как целые моря окраски заливали улицы и площади, дома и вагоны геометрически пересекающимися плоскостями. Так, с тесных полотен салонов и выставок военного времени сомнительное творчество ослиных хвостов, трамваев В-010, искусство кубистов, футуристов и суперматистов вырвалось на свободу. Доведенные до последней черты Малевичем, Татлиным и другими, искусство Пикассо, Брака, Леже, Азанфана, было легализовано Октябрьской революцией, которая подвела под него идеологическую платформу. Какого размаха потребовало это профессиональное самоутверждение, видно из того, что при праздновании первой годовщины октября десятки тысяч аршин раскрашенного полотна покрывали целые здания. Один Натан Альтман израсходовал 20 тысяч. Это значило, по объяснению Туденхольда, взрывать и подрывать старые рабские чувства закрывать святыни, дворцы и памятники, разрушая их привычные облики новыми формами». Это была та разрушительная работа, которую требовала психология момента, психология вождей, конечно, ибо рабоче-крестьянская масса воспринимала эту оргию красок и линий по свидетельству художника Щекотова с досадным недоумением. И сам тугантхольд признает, что лет десять спустя уже и вдохновители этой вакхической пляски отрезвели и могут отличить подлинно творческие искры этого горения от бенгальского огня, идеологию от фразеологии, революционные проекты от простого прожектерства. Страница 103. Перейдя от хаотического футуризма в распоряжение пролеткульта, революционное искусство было централизовано в художественной коллегии отдела изобразительных искусств ИЗО и подчинилось планомерному регулированию вместо прежней либеральной анархии и борьбы интересов. Создан был для замены меценатов Государственный фонд и Всероссийская закупочная комиссия. Очищены авгиевы конюшни, цитадели художественного бюрократизма, Академии художеств, превращенные в свободные государственные мастерские. Их работе было предано производственное направление на искусство предметов, как-то отгороженное от буржуазного, чисто украшательского прикладного искусства, на фабрики и на заводы, в промышленные школы и мастерские, делать вещи, как сапожник делает сапоги. Таков был очередной лозунг. Художник приравнивался к высококвознаванию квалифицированному товаропроизводителю. От улицы площадей искусство перешло в лабораторную кухню. В чем же это выразилось на полотне? Подобно космизму, в поэзии кузницы в живописи начался инженеризм, культ машинизма и американизма. Примечание 14. Собственно, начало машинизма в живописи положено «гончаровой». Конец 14-го примечания. Так как бытие определяет сознание, писал Пунин, а бытие есть форма, то наше искусство есть искусство формы, ибо мы пролетарские художники манисты-материалисты. Никакой душевной силы, никакой сюжетчины. Сюжетчина в этой новой терминологии, очевидно, означала передвижников, а душевная жизнь, экспрессионизм и археизацию. Конец 15-го примечания. Малевич тоже требовал духовную силу содержания отвергнуть. Так взяли силу конструктивисты и беспредметники. Из мастерских Лебедева и Лапшина стали выходить суперматические и кубофутуристические произведения, совершенно непонятные массам, для которых предназначались. Туденхольд замечает, что попытка вместить это сухое геометрическое искусство в жизнь рабочих клубов вызвала даже кризис клубной жизни и упадок клубной посещаемости, то есть попросту разогнала публику. Переменная здесь произошла в связи с появлением Непа когда закрыта была и закупочная комиссия. Она уступила место свободе спроса и предложения к большому огорчению прожектируемых художников, еще и поныне вздыхающих о временах о военного коммунизма, по свидетельству Тукденхольда. Пользуясь новой свободой, вновь появились на свет Божий, подобно попутчикам в литературе умолкнувшие старые направления. Весной 1922 года открылась 48-я выставка передвижников. Появились опять на сцену, устроив свою выставку, и московские сезонисты, члены группы «Бубноводород», Нового Валета. Это заставило и революционных художников вернуться к сюжетной изобразительности. Вскоре была основана Ахр, провозгласившая новый лозунг героического реализма. Страница 104-я. Эта группа нашла и своих заказчиков в центральном органе профессиональных союзов, устроивших постоянную выставку картин на трудовые темы, или ЦВРС, открывшем к пятилетию Красной Армии в 1923 году выставку под этим названием, а потом и военный музей, и, наконец, в музее революции, организованном в том же 1923 году. Художники принялись рисовать Ленина и частные портреты. Тотчас же, уступка требованиям среды сказалась в том, что многолюдный поток зрителей хлынул на выставке «Ахр». Левые художники оказались не в силах удовлетворить этому спросу. Революционные плакаты отучили их от живописи, снизили их мастерство. И ахровскому реализму нечего было у них заимствовать. Но ахровцев обвинили в том, что как раз героического не нашлось в их реализме, что в их картинах не оказалось самого главного — революционного пафоса, динамическая композиция. Геройка была сведена здесь к хронике, к холодному рассказу о событиях. Это было то самое обвинение, которое было предъявлено и литературным попутчикам. Полотна были большие, но в них царили натуралистический беспорядок или академическая статичность, например, у Карпова. И как в самом деле было искать традиции победной героики там, где героизм проявлялся, как у Сурикова, только в изображении страданий, преследований и казней? Зато Ахар имел успех, опять как в литературе, в бытовой живописи. Перельман заметил, что члена Ахар можно было видеть у станка, в казарме, на конгрессе Коминтерна, съезде советов и так далее. Но мы опять воспроизводим компетентное суждение туган Это был скорее художественный репортаж, нежели подлинное искусство. На выставке профессиональных союзов труд показан как так как тяжкая доля рабочего класса, а вовсе не как сознательный труд пролетария. При том же темные, серые, бурые краски, вялость и дряблость формы — все это наследие народнического подхода к труду и к народу лишь как к объекту жиления. За немногими исключениями — Савицкий, Шухмин, Терпсихоров, Лехт, Журавлев, Дормидонтов — здесь нет ни одной бодрой, активной, действенной ноты. Словом, несмотря на социальный заказ, революционной живописи не получалось и у «Ахр». Живые новые молодые настроения начали пробиваться в стороне от главных течений, но у них, по крайней мере, в начале немного от революции. Взволнованность есть у группы Маковец, молодой лидер которой Чикрыгин погиб под поездом в 1922 году и унес с собой в могилу надежды на художественное воплощение динамизма и монументальности в советском искусстве. Его товарищи соединяли с душевной потрясенностью трагическими событиями, интеллигентский пессимизм и смятение перед ними. Страница 105-я. Okay. <laughs> Они были слишком образованы и культурны. В литературе их можно было сравнить с Бабелем. Тугенхольд, наш гид по советским выставкам, находил, что переизбыток культурных воспоминаний тяготеет над маковцем непосильным грузом. Тут и итальянизм, и живописность Чернышев, японизм Бруни, романтизм Гюйса и фантастика Гои, Рындин и другие, русский Лубок и французский кубизм Шевченко. Словом, они оказались слишком культурны для революции. Было другое течение, мимо которого революция Казалось, прошла, не задев его психики. Это москвичи, бывшие члены бубнового валета, от которого отошли Гончарова, Ларионов, Бурлюк и Шагал, и явилось молодое окружение, объединившееся в 1921 году в группу Бытие. Действительно, от мучительности душевного анализа и от метафизических глубин Бытие переходит к наслаждению бытием. Оно радуется природе и краскам, в нем кипит молодость и здоровье. Ему все равно, что писать. Дерево, яблоко, крестьянина, комсомолку, пейзаж, наготу — Весь мир для них сплошной натюрморт, повод для оргий жирных красок и размашистой кисти, за которыми страдает и стушевывается форма. Сюда вошел из прежних и отсюда вышел Кончаловский. Здесь Осьмеркин, Богданов, Новожилов, Машков, Лентулов, Сретенский». В 1925 году они вошли в состав Ахр, но остались в нем особым течением. Их солнце, зелень, воздух, сочность, свежесть и полнокровность слишком отличались от ахровских серых тонов. И однако же на них, как и на ахровцев, сказался неофициальный социальный заказ на революцию и героизм, а заказ простой публики, требовавший «рисуйте нас, наш быт, покажите нам то, что нас окружает». И они, подобно Ахр, стали переходить к бытовому жанру. Борьба левых и правых течений приводит к попытке компромисса, как в литературном перевале. На дискуссионной выставке 1924 года в Москве левый станковизм встречается с новой социальной сюжетикой и от беспредметности начинает переходить к изобразительности. Дорогу показывает сам Штенберг. За ним идет футимасовская молодежь выпуска 1922 года Вильямс, Меркулов, Вялов, Люшин. На выставке 1924 года проявляются новые миниатюрные группы «Быт» и из двух членов, объединение трех, конкретивисты, их пятеро. Все это левые реалисты. Конные красноармейцы, митинг, милиционер, футбол, прачка, чайная. Таковы их темы. На этой почве возникает в 1925 году общество станковистов, ОСТ. От беспредметников у них остается машинизм, дайнека, американизм, динамика движений, пименов, меркулов, лабос, вывесочная, почти прискуранская выразительность, контрасты плоскостей и объемов. Они плод городской и промышленной Культуры обожают спорт и физическое развитие, крепкие мускулы. Их живопись четкая, жесткая, деловитая. Она скорее графично линейна, нежели живописна. Страница 106 Но и они от черного цвета постепенно переходят к расцветке. А главное, что у них ново, — это широкий обхват современной жизни и быта, попытка соединить реализм с формализмом, найти средний путь между беспредметностью и лозунгом «назад к передвижникам». Их путь не пройден до конца, и их компромисс, вероятно, не последний. Они все еще ломают перспективу, совмещают объемы и плоскости, ловят неестественные повороты и позы фигур, пытаются дать на одном полотне момента движения. Но они уже отказались от вибрирующей от распыления движений в пространстве экспрессионистов. Их движения, скорее, примитивны, чем упадочны. Собственно, революционного и в этом компромиссном течении мало, и заказа на строительство социализма оно пока не выполняет. Основной чертой периода советской живописи является, несомненно, постепенное сближение разных течений, их подход к некоторому общему центру. Этот центр есть изображение современности, советская сюжетика. Но этот процесс советизации, отказ от внутреннего саботажа первых лет здесь, как и в литературе, не есть капитуляция перед доктриной в книге и диктатурой в жизни. Пользуясь словами того же Тугентхольда, мы можем сказать, что выпрямление художественного фронта совершается по линии все больше и больше установки художества на реализм, как на некую общую и твердую платформу. При более спокойном ходе событий в СССР вероятно описанный процесс взаимного приспособления, старой технической традиции и новых идейных запросов продолжался бы в только что описанном направлении. Но в 1928 году произошел в советской жизни пере который отразился и в области изобразительных искусств. В ежегоднике литературы и искусство» на 1929 год, предшествовавший год, так и признан переломным этапом развития искусств. Воспользуемся итогами ежегодника, чтобы выяснить, в чем же этот перелом заключался. Он вызван прежде всего новыми требованиями к искусству. Требования эти сводятся, по выражению их официального представителя МАЦа, к более четкому выявлению классового лица художественных группировок. При бурном росте строительства социализма простые разговоры о близких коммунизму-художниках, о их революционном искусстве и так далее, перестали удовлетворять. Необходимо, чтобы искусство приняло участие в самом строительстве. В чем же должно проявиться это активное участие, советские критики, несмотря на долгие разговоры, определить не умеют. Но тем усерднее они отрицают те формы, в которых искусство не должно проявляться. И при этом забракованными оказываются все попытки приблизиться к пролетарскому искусству, о котором шла речь выше. В конце марта 1928 года на эту тему был организован организован в коммунистической академии диспут, продолжавшийся 4 вечера и так и не давший положительных результатов. Страница 107. Тут же маца выступил там с вступительным докладом, в котором критиковал и Ахр, и Ост, предлагая Ахру, как преемнику передвижников, применять правдоподобное иллюстрирование исторических событий на изготовление иллюстрированных документов классовой борьбы усовершенствованными техническими способами. Имелось в виду фотография. По адресу формалистов он осудил интимно-салонное искусство буржуазии, импрессионистов и постимпрессионистов в лице их первоисточников Мира искусства или Бубнового валета, социальное содержание которых стоит в глубоком противоречии социальным содержанием мироотношений пролетариата. Отвергнув таким образом и реализм, и интимное искусство, он заключил, что типом пролетарского искусства является конструктивизм архитектуры, которой должны подчиняться все виды искусства. Надо, чтобы массы не получили искусство извне, а сами участвовали в его создании. Правда, провести на практике эту идею оказалось довольно трудно. Тем не менее, перед вновь заявленным требованием начальства оставалось преклониться и искать новых форм или, по крайней мере, новых формул художественной деятельности. Заподозренный в буржуазности Ахра ответил на это требование новой декларации, принятой на майском съезде 1928 года под влиянием вновь выступившей молодежи. Тут, конечно, было сказано все, что полагалось о содействии пролетариату в осуществлении его классовых задач. Расширен фронт искусства на художественное оформление быта и на художественную обработку предметов массового потребления. Признано великое значение украшения рабочих клубов фресками. Но Ахр не мог отречься от станковой живописи нет ее художественной совершенной реалистичности и трактовки состав ахра остался довольно пестрым, и его декларации не получили практического осуществления надо было идти дальше в ответ на это требование появились новые организации в начале 1928 года общество рост впервые устроило выставку не в салоне а в рабочем клубе правда туда были принесены те же цветочки натюрморты и пейзажи и в заключительном диспуте припирались художники с критиками при полном отсутствии работы Затем рост раскололся, и из него выделилось ультрарадикальное общество художников-общественников ОХО, которое объявили: «Мы молодые хотим своими средствами строить новую жизнь, достигнуть живого общения через художественные произведения с организованными массами трудящихся. Организуем бесплатные выставки в рабочих клубах, хотим установить живое общение со зрителями и через это определить тематику и так далее». Увы, и у них на этих выставках нашли те же типично салонные вещи. Наконец в конце. 1928 года появился самый радикальный «Октябрь», обещавший своей работой организовать психику масс и способствовать оформлению нового быта путем создания новых типов и нового стиля.